2855 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Волка. Арция Фэйвэя. «Девочка моя, ты уверена в своем решении?» — Агриппинна, испытывающая, смотрела в синие глаза суланш «Если ты скажешь «да», обратной дороги у тебя не будет. Ты и так все знаешь, но я должна тебе сказать это еще раз. Вступая в орден, ты отказываешься от многого, во имя чего Творец создал женщину. «У тебя никогда не будет ни мужа, ни детей, ни своего дома. Это такие, как я, на которых смотреть тошно, больше находят в Ордене, чем теряют. А ты ведь красавица, на тебе любой с радостью женится. Зачем же хоронить себя заживо?» Я подумала, матушка. «Она подумала», — хмыкнула Агриппина. «Не верится что-то. А ты подумала, что будет, если завтра или послезавтра ты встретишь человека, которого полюбишь и который полюбит тебя». Ты или наступишь себе на горло, или станешь преступницей, которую, если ее разоблачат, ожидает страшная участь. Ты не только себя погубишь, но и своего возлюбленного. Это ты понять в состоянии? Если циолиангу изобличают в прелюбодеянии, она отправляется в шильскую обитель, и даже я не знаю, что творится в ее подвалах. А если ты осмелишься забеременеть, то тебя после рождения ребенка заживо замруют в склепе, а твое дитя отдают в приют святого Христофора. Если это мальчик, из него сделают убийцу во славу Божию, если девочка – куртизанку, с помощью которой скорбящие будут прибирать к рукам Нобелей. А если будет доказано, кто отец ребенка, то кем бы он ни был, он понесет наказание, как за изнасилование. Зачем вы мне об этом говорите, матушка? Потому что не хочу, чтобы ты губила себя и других. Ты слишком красива для обители Соланжи. Ты должна жить той жизнью, для которой созданы красивые женщины. Добро! Была бы ты честолюбива, такие еще могут обходиться без любви. Но мне не нужны мужчины, матушка, и что я буду делать, если выйду из обители? Куда я пойду? Куда-куда? Да в поместье своего отца, а твою тетку мы приструним. Это твои земли, это твой дом. Хорошего управляющего мой брат тебе подберет, ты уже совершеннолетняя, станешь выезжать». «Уверяю тебя, у твоих ног будет весь мунт». «Ну чего ты молчишь, Соло?» «Я тебя спрашиваю, отвечай, безобразница ты этакая». «Матушка, я... я боюсь. Я была дома, тетушка меня ненавидит. Они уже привыкли, что Нуаре принадлежит им. Как привыкли, так и отвыкнут. Боюсь, что они попробуют причинить тебе вред? Глупости. На моего братца, хоть он и пьяница, можно положиться». «Да с твоей головки и волоска не упадет, так что забудь о своих страхах!» «Матушка, я не тетушку боюсь». «А кого?» «Вы не будете смеяться?» «Ну, конечно же нет, говори!» «Я боюсь своих снов. Пока я здесь, все хорошо, но как только я выхожу из обители...» «Матушка, я всякий раз вижу, как иду по нашей обители, вернее, мне кажется, что это наша обитель...» А потом я начинаю понимать, что это какое-то другое место, недоброе и мерзкое. Все и так, и не так. Те же самые фрески, но... Матушка, это ересь. Мы не вольны в своих снах, девочка, а я твоя наставница. Рассказывай дальше. Матушка, там... Ну, знаете, нашу главную икону в храме равноапостольный, ту, с оленем. Ну, конечно же, знаю, Соло. Ты не волнуйся, мало ли что кому приснилось. Это э «Это мне снилось каждый раз, когда я была не в обители». «Ну, пусть будет так», Агриппина вздохнула, «но не думаю, чтобы это было чем-то таким уж страшным. Говори дальше, что там случилось с фреской». Издали все, ну, как всегда. Святая с оленем попирает проклятого, а там лицо тоже, но это не святая равноапостольная циала, матушка, а А у оленя клыки, как у волка, и нет глаз. Вместо них что-то такое белое, как туман. Нет, как пар» когда грязное белье стирают, а под ногами у них не проклятый, а святой эрасти. И они начинают оживать, словно бы вырастать из стены, а я понимаю, что сейчас они меня схватят. Я поворачиваюсь и бегу, бегу, бегу, и чувствую, что за мной гонятся, а я бегу, бегу. Матушка, я не могу об этом рассказывать. Нет, девочка, ты должна рассказать мне все до конца, а потом мы с тобой подумаем, что делать дальше. Говори, я слушаю. «Я бегу, бегу, я уже поняла, что ты бежишь. Дальше!» И вдруг впереди свет, и я слышу голос и знаю, что это святой Эрасти. Он меня зовет к себе, я вижу дверь, на которой изображен Божий лебедь. Дверь открывается, а там сад. Таких садов не может быть на самом деле, это рай, наверное. «Очень может быть. Дальше!» Те сзади уже совсем близко, я бросаюсь вперед, и с садом мне навстречу идет святой Эрасти. Я его вижу, и вдруг... Вдруг все исчезает, и передо мной проклятый. А сзади те двое, они меня гонят к нему, а он смотрит на меня и говорит, что я сама его выбрала и что теперь я его. И ты это видела каждый день? Да. А когда ты в обители, ничего такого не происходит? Нет, но... Что за «но», девочка? Я должна знать все. Я видела святую Циалу, настоящую. Один раз? Да, в первый раз, когда вернулась. И она мне сказала, что пока я с ней, проклятый меня не получит. Что ж, Агриппина выглядела искренне расстроенной. «Беру свои слова назад. Тебе действительно лучше остаться здесь и, наверное, кое-что узнать. Я сама буду с тобой заниматься. Жизнь длинна и непредсказуема. Может быть, тебе придется покидать обитель, и, кто знает...» Послужить ли покрывало вне стен монастыря достаточной защитой? Поэтому ты должна овладеть магией Святой Циалы и узнать все, что известно о проклятом, его слугах, адептах Темной Звезды, Рене Сгинувшем и других. Об этом мало кто знает, даже в стенах Ордена. Но ты имеешь на это право, хотя жаль. Вы о чем, матушка? Чего жаль? Тебя жаль, дурочка ты моя. После того, что ты рассказала, я не имею права тебя отпускать. Я сама приму твой обед. Спасибо, матушка. Ой, дорогая, лучше бы ты меня благодарила за что-то другое.